Глава 20 Сюрвайверы. Укушен. Виктор и сам удивился, как трясутся у него руки. Просто даже не трясутся, а ходуном ходят. Снимать портки в такой трясучке было непросто, но опять показалось, что течет по ноге теплая мокрить, как тогда, когда пуля попала. Кровь действительно была. И текла как раз оттуда, где совсем недавно зарубцевалась корявеньким узловатым шрамом дырка от пули. Бедро и так ужасало тем, что стремительно наливалось синевой свежего кровоподтека. Такого здоровенного, что и сравнить не с чем. Цепочка бордово-красных следов от укусов зомбёныша сейчас сливалась в одну синичину. Но синяк, как бы страшен он с виду ни был, не вызывал никаких особых опасений. А вот струйка крови ужаснула так, что ноги у Вити ослабли, и пришлось быстро сесть на табуретку, чтобы не свалиться на пол. «Достал, гад мелкий!» — отстраненный тупо подумал Витя. Его зазнобило. В соседней комнатенке отчетливо пролязгал перезаряжаемый ПМ. Ирина поспешно заметала следы своей непредусмотрительности. Совсем забыла, что оружие надо перезаряжать. Из того давнего дня, когда на заснеженном поле ей пришлось валить обратившихся в зомби-дизайнеров или кем эти твари были в своей добедовой жизни, просто из головы вылетело, что патроны-то она потратила, и в пистолете полная обойма. Вот про свою помповушку она помнила все время и следила за ней, а пистолет так и покоился в кобуре. Он был нужен все это время не как оружие, а скорее как символ власти. И оказалось, что в символе стоит всего один патрон. А пистолетик-то слабая машинка. И хоть в голову зомби она попала, но мозги не расшурудила. Пришлось бить из укорота. Витька что-то притих. Ирка вышла обратно, запихивая скандалившийся пистолет в кобуру, и ахнула. Понурый муж со спущенными штанами, вспухшая багровой синевой ляжка, развода размазанной крови и тонкий потек свежий. Сама не поняла, как очутилась перед ним на коленях, внимательно осматривая вздувшееся бедро. «Отпрыгался», — мрачно выговорил Виктор. «Погоди, может, не все так страшно?» Погожу, конечно. Когда станет хреново, как по радио толковали, пойду этого фиолетового гада искать. Один черт, а зато хоть немного сквитаюсь». Потихоньку, приходя в себя и смиряясь с очевидным фактом, выговорил Виктор. Голос, правда, у него получился вовсе не такой мужественный, как хотелось бы. Но хоть не дрожал и не заикался. «Сейчас». «Сейчас надо глянуть, откуда кровь». Ирка метнулась в спальню, затрещала оттуда разрываемым в лоскуты бельем. Быстро вернулась, аккуратно стерла кровь с кожи, промокнула ранку. «А, говорят, дважды в одно место не попадает, идиоты!» — поморщился Витя. Жена и сама увидела, что как раз попадает. Тонкая кожица шрама была содрана как стамеской и висела полупрозрачным лоскуточком и кровь сочилась как раз из глубокой ссадины, в которую опять превратился свежий шрам. Не совсем понятно для Виктора, жена стала рыться в ватных штанах, которые лежали пухлые кучи у ног мужа. Непонятно чему, обрадовавшись, растянула ткань на руках. «Смотри, Витек, все не так плохо», — и заулыбалась. «Что неплохо», — сумрачно осведомился муж. «Гаденыш этот штаны не прокусил. Видишь, целое с внутренней стороны. Не было укуса слюни в ранку не попали просто ущемил челюсти штанину с кожей на шраме кожа слабенькая нежная неупругая вот он ее и содрал и напускал туда слюней подвел итог муж это вряд ли хайло у мелкого быловато и забита откуда там слюни но кожу то содрал да я же говорю на шраме не кожа а эрзац дрянь нормальная кожа слоями прочная структура а на шраме так бы что И травмируется моментально, вот как у тебя. Виктор подумал было, что Ирка врет, чтобы его утешить перед смертью. По его мнению, шрам был таким... Ну, в общем, шрам — это шрам. Серьезная прочная штука, типа хрящ. Украшение почти. А тут вон оно как. Присмотревшись к повеселевшей Ирке, все же решил, что нет, не врет. Успокоиться все же не успокоился, но как-то безнадега давить перестала. И тут же поперли плотной толпой вопросы: откуда взялся зомбеныш? Девка толстуха? Куда делся обжора в фиолетовом? И, наконец, дальше то, что делать. А еще почувствовал, что сейчас вырубится. Через силу натянул портки, сделал несколько вялых шагов, увидел разгромленную Иркой кровать и рухнул. Перевел дух. Ирка посмотрела в темное окошко, потом посоветовала вздремнуть, а она пока покараулит. Заодно глянет, может, что полезное найдется. Витька подумал, что можно бы и поспорить, но его сморила моментально. Ирка аккуратно прикрыла дверь в темную комнатенку, поставила табурет так, чтобы выйти из спаленки бесшумно не получилось, и осторожно, пользуя фонарик, стала обследовать ставший им пристанищем дом. Сначала опасалась каждого шороха, Потом увидела, что двойные старые рамы не позволят тихо вползти, да и громко вломиться обжоре тоже не удастся. Окошки старые и узкие. Стала действовать смелее, но придерживая на всякий случай на боку укорот. Услышав из спальни знакомый забористый храп с переливами и очень характерными на выдохе, поняла, что не ошиблась. Витька пострадал минимально и дрыхнет, как должно, после трудного дня. Чего-чего такого храпа она наслушалась. И отлично. Значит, муженек, скотина, блудливая, остался жить, и это замечательно. Именно сейчас Ирке совсем не светило остаться одной. На кухне в тумбочке нашлись консервы с скумбрии в томате и карамельки в стеклянной банке, старые, как кости динозавров. В жестяной хлебнице, защищавшей от мышей, завалялась полбулки, высохшей до каменной твердости. Грызть ее было невозможно, потому, аккуратно поломав ее на куски и положив их в миску, женщина залила сухари остатками воды из Витькиной фляжки. Скумбрию Ирка сожрала в один присест, урча от удовольствия и заедая размоченной белой булкой. Примитивнейший нарезной батон показался после осточертевших сухих лепешек очень вкусным. Да и скумбрия самого нижайшего пошиба пошла как деликатес. Витька не считал рыбные консервы стоящими для хранения, а разжиться свежей рыбкой оказалось сложнее, чем ожидалось. Забытый уже вкус томатного соуса с перчиком поразил, напомнил такое прекрасное прошлое. Почему-то страшно захотелось майонеза. Вот что после ужина Ирине сильно не понравилось, так это то, что во фляжке водички не осталось, а поиски по дому дали полстакана стоялой воды из чайника. Рыба воду любит, после скумбрии хотелось пить и полстакана мутной со взвесью накипи водички жажду вовсе не утолили. Да, не подумала. Надо было взять бутыль с водой из джипа. Но тогда не до воды было. А вот сейчас уже ясно, долго осаду в доме не выдержишь. Надо вылезать. Но откуда взялись мальчишка с девкой? Не было же их. Точно сама же смотрела своими глазами. Значит, пришли? Откуда? Из леса вести откуда же еще им было прийти? И резвая лохудра, кстати, тоже из леса пришла. Получается, что из леса мертвяки выходят резвыми? С чего это интересно? Свежий лесной воздух так влияет? Нет, определенно чушь. Тогда что? Ирка задумалась. И задумалась так хорошо, что вскинулась только, когда что-то бумкнуло во входную дверь. За окном уже серел рассвет. В соседней комнатушке заскрипела кровать, тоненько взвизгнула распахиваемая дверь и загрохотал табурет, в который спросонья муженек впилился сходу. Шипевшего от злости мужа Ирка встретила уже гордо стоя посреди комнаты. Чтоб тебя с твоим табуретом! Тоже мне ловушки затеяла! тихо сказал Виктор, которого никак не обманула бодрая стойка боевой подруги посреди комнаты. Такая растрепая женушка бывала только с просонья. Ладно, зато выспались, не стала спорить Ирка. Кто это торкнулся, обжора? Черт его знает. В окна никто не совался? Нет, даже не пытались. Ладно, разберемся. Позавтракать нечем? Вот карамельки есть. Надо же, какая роскошь. Еще и сладкие в придачу. А воды нет, что ли? Вот чего нет, того нет. Виктор промолчал, энергично посасывая заскорузлую конфетку. Как думаешь, откуда эти резвые приперлись? Откуда, откуда? Конечно, из леса. Как и хорошо ему понятно, сказал Витя. А почему они резвые? Я так думаю, охотились они в лесу. Поумнее тех, кто на дороге сидели. А на стрельбу и подтянулись. Мы о них не подумали, я уже потом сообразил. На два десятка машин сорок дохляков маловато будет. Думаю, что еще пара десятков, только уже шустрых, вполне возможно. И хорошо, если пара десятков, а не тридцать-сорок. Или полсотни. На кого же они охотились, удивилась была Ирина, и сама же сообразила. Жратвы в лесу для небрезгливого зомби хватает. Если они жрут мясо, значит им белок нужен. И годятся и мыши, и лягушки, да и насекомые тоже. Лохудра вон крышу словила, что твоя кошка. «О, паньки!» — поняв что-то сильно неприятное, выразился Виктор. И, не дожидаясь вопросов, пояснил. «Они же друг друга тоже жрут, а мы тут им набили мясо. Надо нам убираться отсюда. Они, видно, от мясца и становятся резвыми». Час от часу не легче вздохнула Ирка. «Ничего-ничего. Нам бы до пулемета добраться. С пулеметом мы им влупим». «До него еще добраться надо». В прошлый раз облом вышел эпичный. В прошлый раз мы были не готовы, а сейчас будем готовы. Штаны вот мне починить надо только. Штаны я сейчас золотаю, но мне покоя не дает одна вещь. Какая, — глянул на жену Виктор. Когда обжора тебя за голову схватил, я в него стреляла. Я заметил. У меня чутьюши чуть уши -чуть не отвалились, да и сейчас еще в голове шумит. Так вот первый раз я промазала. «Да ты все три раза промазала, иначе бы он не ушел. Давай скорее не тяни!» «Я не три раза промазала, только первый. Вторым по брюху зацепила, а третьим по голове. Значит, в мозг не прилетело, как у толстухи под дверями?» «Нет, ему точно по кумполу пришлось уверенно». «Точно?» «Точно». «И что это значит? Хочешь сказать, что картеч не берет?» Выходит, не берет. Башку его мотнуло, а ушел хоть бы хны. Витька задумался. Ирка осторожно предложила пока отсидеться в доме. Вон Питер в блокаде девятьсот дней прожил. Дура. Его снаружи все время спасали. Нас кто спасать будет? Сама ведь знаешь. Жратвы нет. Воды нет. Патронов кот наплакал. И что мы тут высидим? Нет, женушка, придется рискнуть. «Есть что возразить?» Возразить Ирке было нечего, да и неохота было возражать. Хотелось выбраться отсюда и как можно скорее. И желательно. Живой. Очень желательно.